Глава восьмая. Кто по горло сыт страхом, не голоден до впечатлений. Станислав Ежи Лец. Нарин и Амиан. Ну, как прогулка? Не скучала без меня? Бесшумно приблизившись, спросил Амиан и, обняв меня за талию, повел по коридору. Я вывернулась из цепких пальцев эльфа. Никогда не думала, что за один день можно получить столько эстетического удовольствия. А ты куда направляешься? К тебе? Без обиняков ответил эльф. Или ты против? Честно говоря, я хотела побыть со своим Фениксом. В последнее время я о нём совершенно позабыла. Я открыла дверь и жестом пригласила гостя войти. Но ты можешь остаться с нами. Амиан широко улыбнулся. Он когда-нибудь перестанет это делать? И шагнул в мои владения. Я слышала у тебя проблемы с преслогой? У меня нет. А вот и преслуги со мной, похоже, да. Кажется, Салея таким образом решила украсить моё пребывание здесь. Я скинула плащ и принялась доставать купленные для Афении сласти. Клорине удалось взять деньги у одного ростовщика. Принц пообещал вернуть их, как только тот приедет в Нельви. Почитав уме, какие проценты набегут за этот срок, ростовщик с радостью согласился, добавив к нашей сумме 5 золотых в качестве бонуса. Уверена, с них он тоже слупит проценты. Разбудив спящего питомца, я сначала покормила его, а затем принялась гладить блестящие огненные пёрышки. Феня, словно довольный жизнью кот, начал издавать гортанные звуки, отдалённо напоминающие мурлыканье. Иногда мне кажется, что я являюсь не хозяйкой птицы, а хозяйкой некоего гибрида сразу нескольких животных. Получив порцию внимания и еды, Пернатый приятель предпочёл покинуть наше скромное общество и заняться более важными делами. Например, полетать по окрестностям Ниали. Пока я закрывала окно, Амиан расхаживал туда-сюда и осматривал комнату. Ты что-то потерял? Он сосредоточенно изучил каждый угол и только потом вернулся в кресло. Да нет. Наверное, показалось. Ты уже решила, с кем пойдёшь на снежную ночь? А ты, я вижу, хочешь стать моим кавалером. Посланник устроился в кресле, заложив руки за голову, с уверенностью заметил. Не просто хочу я им стану. Он безнадёжен. И откуда в тебе столько самоуверенности? Думаю, я пойду с Лорином, и не получишь договор. Наглец, пришёл меня шантажировать. Амиан, мы так не договаривались. Лучше не буди во мне демона. Он и так толком не высыпается. Эльф усмехнулся, проигнорировав мою слабую попытку припугнуть его, продолжил: "Я отдам тебе договор на праздники. Потерпи. 2 дня, и документ станет твоим". Я раздрадованно кинула на стол книгу, которую только что достала из сумки. Пришлось купить её в книжной лавке. Надо же как-то развлекать себя перед сном. И идти на вечерние посиделки придворных я не собиралась. Не хотелось видеть искажённую ненавистью мордашку Салее. От Оре вообще молчу. Было бы чудесно, если бы мы с ним больше не пересекались, хотя такое невозможно. Как минимум один раз на празднике Нового года, то есть снежной ночи, мы встретимся. Амиан заметил выражение моего лица, осторожно спросил: "Тебе так не хочется идти со мной на бал?" Я подошла к нему и, присев рядом на ручку кресла, с улыбкой ответила: Причина не в тебе. Моя бы воля вообще бы там не появлялась. Но раз уж у меня нет выбора, я склонила голову в знак смирения перед неизбежным. Сударь, я принимаю ваше предложение. Он весело расхохотался. Чем больше узнаю тебя, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. Я удивлённо вздёрнула брови, ожидая пояснений. Ты для меня полнейшая загадка, Нарин. Ещё минуту назад ты хмурилась, А теперь сидишь и улыбаешься. Это моя защитная реакция на окружающую действительность. Амиан, я немного устала. Хочу пораньше лечь спать. Он понял намёк и, поднявшись, вдруг ни с того ни с сего обнял меня и прошептал: "Прошу тебя, будь осторожна. Не оставляй дверь открытой на ночь. И никому здесь не доверяй. Даже тебе?" Я лукаво прищурилась. "Даже мне?" Амиан быстро вышел, больше не сказав ни слова. И что на него нашло? Даже мне это как понимать? Ему-то как раз хотелось довериться. Ни за что не поверю, что Амиан способен причинить мне вред. Да, у него странная душа, но это ещё ничего не означает. Мало ли что могло случиться в прошлом. У каждого из нас свой скелет в шкафу. Решив не забивать голову ненужными мыслями, я переоделась в ночную сорочку и уже собиралась расстелить постель, когда в дверь постучали. На пороге стояла моя новоиспечённая служанка, молоденькая эльфийка с большими карими глазами и длинными каштановыми волосами. "Возможно, госпожа чего-нибудь желает?" Я отошла в сторону, пропуская её внутрь. "Что ж, лучше поздно, чем никогда", подумав немного, сказала. "Для начала давай познакомимся. Меня зовут Нарин. Като." "Отлично, Като. Приготовь мне ванну и чего-нибудь поесть." Я закусила губу, гадая, чего бы ещё пожелать. Пожалуй, на сегодня этого будет достаточно. Служанка поклонилась и вышла. Пока я рассматривала приобретённые в магазинчиках неаля безделушки, девушка успела сгонять за ужином и наполнить ванну. Скинув с себя одежды и украшения, я забежала в отведённую для водных процедур комнату и блаженно зажмурившись, погрузилась в горячую воду. Всё-таки хорошо иметь прислугу. Это намного упрощает жизнь. в которой раз в голову прокралась не дающая покоя мысль. Может, всё-таки остаться, сложить посланницей, коротать свой век в роскоши, окружённой заботой друзей и не навести врагов. В принципе, не самый худший вариант. Катя ушла, пожелав мне спокойной ночи. Проворная девочка, однако, успела расстелить постель, разжечь камин и расставить приборы для ужина. Я вылезла из ванны, Сначала застегнула цепочку с эльфийским амулетом и кольцом владыки. Никогда не расставалась с ними, разве только чтобы искупаться или в особых случаях, когда украшения не подходили к какому-либо определённому наряду. Быстренько поев, задула свечи и нырнула под одеяло. Комната погрузилась в полумрак, сон начал медленно обволакивать разум. Я уже решила улететь в страну Морфея, когда вспомнила о книге. Вика ведь хотела просмотреть её. Резко подскочив на кровати, почувствовала обжигающую боль на руке. Чёрт, что это такое? В темноте заметила тень, скользнувшую под кровать. Отскочив к камину, стала озираться в поисках свечи. Как же больно. Больно растала, поднимаясь от локтя к плечу. Хотела схватить бронзовый канделябр, чтобы защититься, но правая рука онемела и не желала меня слушаться. Под кроватью что-то зашуршало. Внезапно тень выскочила на освещённую часть комнаты, и я увидела перед собой нечто очень похожее на ящера, только больших размеров. Существо смотрело на меня круглыми изумрудными глазами и нервно подёргивало чешуйчатым хвостом. Стараясь не делать резких движений, я начала пробираться к двери. Ящер не двигался. Казалось, он изучает меня, гадая, с какой стороны лучше напасть. Дражещами губами позвала Феникса. Но его не было в комнате. Проклятье! Что делать? Наконец я оказалась возле двери и принялась шарить по ней здоровой рукой в поисках ключа. Но ключа не оказалось на месте. Ручка не поддавалась. Меня заперли, а я перед тем, как отправиться спать, даже не удостоилась проверить, закрыта ли дверь. Теперь проверила. Тварь метнулась в мою сторону, но я успела отскочить. И со всех ног бросилась к окну. Благо, у меня уже имелся опыт лазания по карнизам. К сожалению, пока я открывала окно и выбиралась наружу, не очень удобно, если учесть, что твоя правая рука безжизненно висит вдоль туловища. Я всё равно предпринял попытку нападения, и с быстротой молнии вскорабкавшись по моему телу, впился зубами в плечо. Я едва не потеряла сознание от боли, и в отчаянии схватив тварь за туловище, резко дёрнула. Неистошно завопив, отбросила в центр комнаты и выбралась на карниз. В комнате всё стихло. Вслушиваясь в окружающие звуки, сделала несколько осторожных шагов от окна и остановилась. Дальше дорогу преграждала статуя горгульи. Перелезть через неё и при этом не свалиться вниз оказалось для меня непосильной задачей. Не рискуя растаться с жизнью, я замерла и в отчаянии начала озираться. Демоны. Но почему именно со мной происходят всякие ужасные вещи? Кому на это раз не угодило? Салея, Одину. Громко шмыгнув носом, ухватилась за статую. Я ещё не терапился выбираться на карниз. Хвала Гелани, иначе оставался единственный способ избежать очередного укуса броситься вниз. Суицидальными наклонностями я не обладала, поэтому решила пока не рыпаться. А воз упал зёт. Плечо перестало щипать. Теперь я не чувствовала его, так же, как и руку. Несколько раз, судорожно вздохнув, опустилась по стенке вниз и, обхватив голову горгуль и здоровой рукой, прикрыла глаза. Будь что будет, у меня уже не осталось сил бороться со злом этого мира. Один Дор Один вертел в руках флакончик с бесцветной жидкостью и с упоением любовался им. Он знал множество способов избавиться от врага: предательство, кинжал, яд. Но филанеле это был не просто яд. Это было искуснейшее орудие убийства. Жертве придётся умирать долго, мучаясь в агонии и кошмарах, и никто не сможет ей помочь, никто ей не поверит. Она будет падать всё ниже и ниже, пока не окажется в мрачном подземелье животного страха. И этот страх добьет ее окончательно. «Зачем ты достал Филанелию?» Старший Дор без стука вошел в покой сына и теперь требовал объяснений. Один криво улыбнулся и посмотрел на отца сквозь стекло флакончика. «Затем, чтобы начать приводить наш план в действие. Сейчас как раз самый подходящий момент». Отец в ярости бросился к сыну и, схватив того за шиворот, поднял с кресла. Несмотря на почтенный возраст, Хельден обладал недюжинной силой и мог одним ударом покалечить сына. Уолдин перестал улыбаться и с удивлением глянул на отца. "Но ты же сам решил использовать филанели". "Но я не давал приказа травить её сейчас, ещё не время". Наконец, рожав пальцы, грозно прошипел старший Дор. "Не забывай, она приманка. Она убила Уэйна". Один предусмотрительно отошёл в сторону. Он всегда боялся отца и не смел ему перечить. Но то, что тот не хотел расправиться с девчонкой сейчас же, сводило с ума. Он помнил день, когда эмпаты привезли тело брата. Как часто в снах ему являлось искажённое болью лицо Уэйна, его младший брат. Один никогда не испытывал соновних чувств к отцу, потому как тот никогда не любил их. Один презирал всех остальных эльфов, включая своего короля, так как считал его слабым и безвольным монархом. Но Уэйн с раннего детства он защищал брата, был ему советчиком, никогда и ни в чём не отказывал. После смерти матери Хелдэн совершенно позабыла сына Вейн. Одину пришлось заменить Уэйна и отца, и мать. Но теперь его не стало. А виновница его смерти живёт и здравствует, несколько не мучаясь угрызениями совести, тварь Он готов был сейчас же пойти и придушить её голыми руками. О, как прекрасно было бы наблюдать за её агонией, смотреть в полные страха глаза посланицы, наслаждаться её беспомощностью. Но старший Дор приказал ожидать, и Одиен ждал. Хотя с каждым днём ожидание становилось всё мучительнее и мучительнее. Тебе всегда было полевать на Уэйна, так же как и на меня. В глазах Хельфа отразилась боль детских обид. Дор приблизился к сыну, положил руку ему на плечо и крепко сжал его. Сын, все эти годы я только и думал, как дать вам то положение, которого вы заслуживаете. А теперь ты упрекаешь меня? Набери терпения. Нужно вернуть владыку, а то он сам ей отомстит. Но это хочу сделать и я. Он словно ребёнок, у которого намеревались отобрать любимую игрушку, никак не мог понять, почему отец тянет. Ведь повелителя импатов можно заманить к эльфам и другим способом, а с девчонкой расправиться сейчас можно даже не травить её, а просто убить, задушить ночью или подослать убийцу, чтобы тот проткнул её гнилое сердце. Одно осознание того, что посланница дышит с ним одним воздухом, не давало Одину покоя. Он не мог спать. Не мог думать ни о чём, кроме её смерти. Но отец решил иначе. Быстрая смерть слишком лёгкое для неё наказание, произнёс Хельден с жестокой уверенностью. Она заслуживает другого. И рано или поздно мы отомстим. Но как ты заманишь к нам владыку? Он ведь у драгоней, а она может в любую минуту покинуть Неаль. Отец ожевал непослушные пальцы сына и забрал флакончик с ядом. Само проведение на нашей стороне. Владыка вскоре будет здесь. Тебе только нужно заманить её в Гвинделон. Зачем Дориену приезжать в Ниаль? Какая разница? Равнодушно пожал плечами Хельден. Делай, что говорю, и не задавай лишних вопросов. Один почувствовал безумное желание закричать, накинуться на отца и заставить того вернуть Филанели. Но вместо этого он покорно кивнул и вышел. Иногда ему было невыносимо находиться рядом с отцом. Амиан. Меня не покидало ощущение, что сегодня что-то случится. На первый взгляд всё было нормально, но только на первый взгляд. Доры явно не всё мне рассказали. Они хотели заманить в долину Владыку с помощью Нарин. Это понятно. Непонятно, как Хельден собирался выманить его из своего гнёздышка. Но мне, в принципе, было всё равно. Главное, чтобы Импат оказался здесь. Анарин не убьют Женю в конце концов. По крайней мере, мне этого не хотелось бы. Она ведь была ни при чём. Не посланница убила Уэйна, а проклятый владыка. Но Один, этот идиот, решил, во что бы то ни стало, отомстить ей. Не понимает, что все несчастья на этойре всегда происходили из-за импатов. Пора покончить с этим раз и навсегда. Я поднялся по лестнице, намереваясь зайти к посланнице. Или мне показалось? Или в её комнате что-то было. Соляева вполне могла устроить какую-нибудь плакость. Я видел, с какой ненавистью она встречала сегодня Нарин. И зачем мне это надо? Ну, видит посланница крысу в своей постели, и что с того? Это не смертельно. Но нет, я всё равно отправился к ней, рискуя быть выставленным за дверь. Уже понял, что эта девушка не всегда бывает милой и добродушной. Иногда в её глазах появлялся демонический блеск. И тогда самое лучшее, что можно было сделать, держаться от неё подальше. Дверь в комнату оказалась не запертой. Просил же закрываться на замок. Я вошёл, ожидая увидеть посланицу спящей в кровати, но её не было. Окно распахнуто, постель смята. Демоны, неужели я оказался прав? Позвал Нарин, но ответом мне была тишина. Так где её носит? Подошёл к окну, хотел было закрыть его, Но услышал тихий шорох. На карнизе, прижавшись всем телом к статуе, сидела Нарин и что-то тихо шептала. Одетая в тонкую сорочку, она вздрагивала каждый раз, когда очередной порыв ветра касался её нежной кожи. Девушка не заметила меня, не услышала мой оклик. Пришлось выбираться на карниз следом за ней, пока она чего доброго не свалилась. Нарин! Посланница наконец-то открыла глаза. и повернула голову. На мокром от слёз лице читался непередаваемый страх. Ещё сильнее вцепившись руками в камень, она молча следила за моими движениями. Давай руку, я помогу тебе. Покорно протянув мне белую ладонь, она медленно поднялась и позволила затащить себя внутрь. Я подвёл её к кровати. Посланица осторожно опустилась на край перины. Что случилось? Она с опаской огляделась по сторонам. Она только потом посмотрела на меня. На меня напала какая-то тварь, а Миан она укусила меня. Я подошёл ближе и внимательно осмотрел её хрупкое тело. Воротник сорочки был разорван, но следов от укуса нигде не было. "Я ничего не вижу, но у меня рука онемела. Я не могу ей пошевелить", посланница жалобно всхлипнула. "Да что с ней? Секунду назад она спокойно подала мне руку". И нет на ее теле никаких следов. «С твоей рукой все в порядке». Я присел рядом и обнял девушку. Нарин была напугана, причем напугана по-настоящему. «Проклятье! Неужели Салея могла такое устроить?» «Определенно в комнате что-то было. Ну что?» «Пошевели рукой». Не веря моим словам, она нерешительно сжала пальцы, а затем движения стали более уверенными. Не понимая, как такое возможно, Нарин с удивлением воскликнула: "Но этого не может быть!" Словно в подтверждение её слов, из-под кровати показалась маленькая головка ящерицы. Удёрнув хвостом, она перебежала за кресло. Нарин вскрикнула и запрыгнула на кровать. Со вздохом поднявшись, я пошёл к креслу. "Женщины, это ж надо вылезать на карниз, рискуя жизнью, из-за какой-то мелкой ящерки". Отодвинув кресло, успел схватить негодницу за хвост. Совершенно безвредный вид. Покусить, конечно, может, но вреда от этого укуса не будет никакого. Я раскрыл ей пасть и заставил укусить свой палец. Ничего. Я мог спокойно пошевелить рукой, да и боли от зубов практически не почувствовал. Приоткрыв окно, выкинул вредителя. Это была всего лишь маленькая ящерица. Кто-то неудачно над тобой подшутил. Та была другая, с искренней уверенностью ответила посланница. А в несколько раз больше. Я снова сел около неё и постарался успокоить. Тебе показалось. В комнате было темно, вот ты и перепугалась. Но почему не выбежила в коридор, а полезла на карниз? Она затаравленно посмотрела на меня, как будто зверёк, угодивший в капкан охотника. Дверь была заперта. Амиан, меня хотели убить. Закрыли вместе с этой тварью, чтобы она искусала меня. Я с тревогой смотрел на девушку. Она так убежденно говорила, что я готов был поверить всему, если бы сам только что не увидел безвредное присмыкающееся. Ошибаешься. Дверь была открыта, иначе как бы я сюда вошел? Посланница сверкнула глазами и зашипела по хлещей ящерке. Считаешь, я все выдумала? Для чего? Я не знала, что ответить. Скорее всего, у нее просто богатое воображение. А теперь Нарин не желает признаться, что струсила. Решив, что больше здесь делать нечего, Я потянул её за руку. Пойдём. Она подняла на меня заплаканные глаза и тихо спросила: "Куда? Переночуешь сегодня у меня? А завтра я попытаюсь выяснить, кто над тобой так неудачно подшутил?"